долгих тебе лет тенгисхан примчался навстречу заметно уставший бейджибе дозорные сказывали полки императора уже вошли в ущелье вот и хорошо спешился олег меньше скучать придется созывай старейшин я расскажу кому и что следует делать а потом у меня будет много хлопот прежде всего ведон опасался что император Вышлет против кочевников терракотовую бездушную армию. А потому, не поленившись, заговорил сразу три соляных круга, насыпанных от реки и до подножия скал. В этом деле ему помогла и шаманка, напевшая какие-то свои заклинания на стены и текущую воду. Однако почти полдня стараний оказались напрасными. Ни одного голема среди вышедших утром третьего дня воинов не было. То ли эти глиняные воины складировались только по крепостям на случай осады, чтобы живых ратников напрасно не кормить, то ли колдуна хорошего под рукой правителя не оказалось, чтобы нежить и управлять. А, скорее всего, здешняя армия никогда не испытывала проблем с разгоном дикой племенной орды что испокон веков представляла из себя степная армия. Ничего, сегодня вас ждет сюрприз. Пробормотал он, глядя, как вражеская армия, выходя из ущелья, растекается по обе стороны. Китайцы выглядели весьма внушительно. Щиты за спинами, толстые ватные халаты ниже колен, да собранный из железных пластинок нагрудник. Ватник не самая прочная защита, но все же слабым скользящим ударом его не очень-то и прорежешь, и дробящий тычок он смягчит. А если противник рукав и пробьет, не смертельно, зато грудь в панцире. При всем том, что самые изумительные, у них не было шлемов. Сверху на голове была привязана круглая войлочная шапочка с каким-то странным хохолком. Возможно, под ним скрывалась какая-то защитная пластина, Олег не знал. Но не закрыть голову со всех сторон, с его точки зрения, было чистым безумием, особенно сражаясь с конницей, наносящей большинство ударов сверху вниз. Неужели они так надеялись на свои длинные, но довольно тонкие копья? Впрочем, абсолютное большинство кочевников не имело шлемов, надеясь на толстые бараньи или просто стеганые шапки. Правда, им не стоило так уж сильно опасаться ударов сверху. Зато каждый из китайцев имел меч и короткую палицу с каменным набалдашником. И их было намного, намного больше. Императорская армия развернула нестройные ряды навстречу степной коннице, остановилась, уставив копья в небо. В ширину китайские полки занимали примерно такое же пространство, как и войско счастливчиков. Все же пехотинцу требовалось куда меньше места, чем верховому. За десятью рядами копейщиков на носилках под атласным балдахином восседал, поджав ноги их воевода. В золоченных сверкающих в доспехах из выпухлых пластин, со скаленным львом на брюхе, в непропорционально большом шлеме с доходящими до плеч боковыми пластинами с красным плащом за плечами. Глядя на него, Олег мгновенно понял, откуда было скопировано вооружение пехоты из сериала «Звездные войны». И ему, может быть, не к месту стало смешно. «Ты что-то сказал, Тенгиз-хан?» Тут же отреагировал Чабек. «Ты посмотри на этих клоунов!» Громко ответил Олег. «Неужели они и вправду надеются нас победить?» Особого веселья его шутка не вызвала, но воины немного, как он надеялся, взбодрились. Из рядов армии императора Выбежал бездоспешный и безоружный смуглый паренек, взмахнул рукой. — Служите меня, дикари! Великий непобедимый дзюйи, покоритель царства Гансююцкого, Цинхайского и Чаджанского повелел вам сказать, что если вы сложите оружие и преклоните вы, он сохранит ваши никчемные жизни и по воле императора дозволит трудиться на его благо. — Вы получите по две миски риса в день, миску вина в неделю и крышу над головой, иначе смерть ваша станет долгой и мучительной. Отдайте нам глупых ханов, посмевших поднять меч свой на пределы великого всемогущего императора, и вы останетесь живы. — Совсем забыл, — оглянулся на кованные сотни олег. — Кто-нибудь умеет кричать филинам? Монгольский строй тут же отозвался гуканьем, уханьем, воем и кряканьем. В тылу конницы дружно завыли волки, послышались гортанные выкрики, и слева из-за спины тяжелой конницы вылетели ведомые судебеем стремительные всадники, с бешеной скоростью почти не глядя опустошающие в сторону врага свои колчаны. Это произошло так быстро, что китайцы даже не успели вовремя ответить, тогда как первые ряды их войска стали стремительно редеть. Большинство пехотинцев скинули щиты, защищая от стрел лица, и остались живы, но со стрелами в ступнях и голенях. но без ног воин, будь он хоть трижды жив, все равно сражаться не способен. Минуту спустя из китайского строя протиснулись вперед лучники, стали отвечать стрелами на стрелы. В потоке конницы один за другим теперь падали скакуны, кувыркались через их головы всадники, хрустели кости под копытами мчащихся позади коней. Олег стиснул зубы. У него было слишком мало хороших воинов чтобы подставлять их под тучи стрел. Приходилось жертвовать мальчишками, неспособными принять участие в бою. Война есть война, и правильных решений в ней не бывает, только кровавые. Утешало лишь то, что на каждого упавшего кочевника приходилось пять-шесть китайцев. Лучников у императора было маловато, И лава успевала выпустить десять стрел на каждую полетевшую в ее сторону. Китайский воевода вскинул палец, что-то прокричал. По сторонам от него вверх взметнулись синие флажки. Такие же флажки поднялись и в рядах пехоты. Частокол копии опустился, воины двинулись вперед. Кажется, воевода не желает напрасных потерь. — скривился Середин, — предпочитая сразу перейти в рукопашную. Ну что же, коли так? Он поднялся на стременах, закрутил рукой над головой. Кочевники, по мере сил, сохраняя строй, развернулись, спокойным шагом отъехали, на две сотни сажений снова развернулись. Лучники продолжали свой смертоносный водоворот, проносясь перед медленно бредущим врагом и десятками выбивая воинов из его рядов. Опущенные копии китайцев не нашли еще ни одной жертвы, а число рядов их фаланги уже сократилось до восьми. Воевода под Балдахином раздраженно помахивал палец, его помощники размахивали флажками. Вражеская армия стала медленно поворачивать, заметно растягивая правый фланг. Кажется, этот шахматист надеется охватить нас справа и прижать к реке, задумчиво заметил Олег. Ну что же, очень разумно. У черепахи против куницы не так уж много возможностей. Что ж, теперь самое время показать зубы. Со стороны китайцев стрел уже почти не летело. Либо лучники потратили все припасы, либо побежали к обозу за полными колчанами. Равно как за пучками запасных стрел приходилось возвращаться и мальчишкам с судебея. Но они все же были куда шустрее.